Разные пути из местечек. В какой бы стране не жил еврей-скинази, выйти в современную жизнь он мог только ассимилируясь в рядах другого народа. Нравится это евреям или нет их проблемы. Но жизнь еврейского местечка, еврейского квартала в большом городе это и в начале 20 века туземная жизнь. Жизнь в полном подчинении к агалу и его ставленникам. Жизнь, подчиненная традиции, неукоснительное послушание раввину и мнению общества. Выход был один: Разрыв с этим средневековым миром. Разрыв политический и социальный. Формальный выход из общины, но если выйти, то куда идти, на что жить, на кого опираться в случае беды или болезни. Разрыв религиозный выкрещивание в католицизм, лютеранство или православие. То есть полная смена кожи, разрыв с культурной традицией, своим народом и своей цивилизацией. Кстати, выкрестом для традиционно воспитанного еврея было не тем же, что для русского принять католицизм или лютеранство, а тем же, что принять мусульманство или буддизм и поселиться среди арабов или китайцев. К тому же, почему надо ассимилироваться именно в стране, в которой родился этот еврей? Если уж ассимилироваться, то ведь ассимилироваться можно не только в России или Польше, но и в других странах западной цивилизации. В Австро-Венгрии или Германии, в странах, где тоже живут евреи и шкенази. В любой европейской стране, которая готова принять. В США. При этом ведь в Германии ассимиляция легче, чем в Польше. В Польше легче, чем в России. А в России легче, чем в Румынии. Чем страна современнее и богаче, тем больше возможностей предоставляет она как раз для тех, кто оказался вне общины и традиционного уклада. Гражданское общество требует соблюдать законы и правила общежития, но безразлично к роду племени своих членов. Чем оно менее традиционно, тем легче чужаку в него войти. В Германии свободнее, в Британии ещё свободнее. В США просто рай по сравнению с Европой. Вообще не нужна никакая крыша, никакая система взаимопомощи. Еврей? А никого это не волнует. Подумаешь, вера такая. Синагога тебе нужна? Строй и молись. Потому и течёт поток ашкеназских евреев в За океан или в Заморскую Британию. Не в одной России число патеизм местечка ограничено. По словам польской исследовательницы Риты Прагер Старшее поколение евреев ещё до войны знало традиционный образ жизни. Эти люди чувствовали себя евреями, а не поляками. И из этого состояния довоенного еврея вело три дороги: ассимиляция в выезд в Палестину и путь раввинства и справедливости. Уточним, что ассимиляция возможна была в разных странах, и что путь раввинства и справедливости бывал весьма разным. Вот что любопытно: огромный процент ашкеназских евреев пошёл по пути этого самого равенства и справедливости. Уточним ещё, что и путь ассимиляции здесь и сейчас, и путь иммиграции, путь изменения своего положения в реальном мире. А вот путь построения равенства и справедливости, путь построения утопии. Этим путём пошли буквально толпы евреев.